Никогда еще я не ужинал в таком мрачном молчании. Даже у бабки не нашлось ни единого оптимистического высказывания. Я ковырял вилкой бобы и гадал, о чем могут сейчас думать родители. Отец, видимо, беспокоился по поводу займа, взятого под будущий урожай. Этот долг теперь невозможно будет выплатить. А мама обдумывает план, как нам навсегда покинуть хлопковые поля. Она вовсе не так расстроена, как остальные взрослые. Катастрофические результаты сбора урожая после столь многообещающей весны и лета давали новый запас снарядов для ее тяжелой артиллерии, которую она направит на отца. Наводнение помогло мне отвлечься от более тяжелых мыслей о Хэнке, телли, Ковбое. И по этой причине это была не самая неприятная тема для размышлений. Но я все равно не произнес ни слова. Скоро должны были начаться занятия в школе. И мама решила, что мне уже пора приниматься за ежевечерние уроки чтения и письма. Я очень хотел вернуться обратно в класс. Я, правда, никогда бы в этом никому не признался. Так что даже испытывал удовольствие от этих домашних уроков. Мама тут же выяснила, что за лето мой почерк стал совершенно неразборчивым и заявила, что мне нужно много практиковаться. Читал я тоже не очень бегло. «Видишь, к чему приводит сбор урожая хлопка», — сказал я. Мы сидели вдвоем в комнате Рики, читали друг другу перед тем, как отправиться спать. «Я хочу тебе кое-что сказать по секрету», — сообщила она мне шепотом. «Ты умеешь хранить секреты?» Если бы она только знала, сколько их я уже храню. Я ответил, «Конечно». «Обещай, что никому не расскажешь». «Никому. Никому об этом не говори». Даже папе и бабке. «Ладно, ладно, а что такое?» Она наклонилась еще ближе. «Мы с отцом подумываем податься на север, а я?» «Ты поедешь с нами». Это было здорово. «Вы хотите устроиться на работу, как Джимми Дейл?» «Точно!» Отец переговорил с Джимми Дейлом, и тот обещал устроить ему работу на заводе компании «Бьюик» во Флинте в Мичигане. «Там хорошие деньги платят». Навсегда мы там не останемся, но отцу надо найти какой-нибудь постоянный доход. А что будет с папей и бабкой? Ну, они никогда отсюда не уедут. Они будут продолжать работать на земле? Надо думать так. Не знаю, чем им еще здесь можно заниматься. Как же они смогут тут работать без вас? Да как-нибудь справиться. Слушай, Люк, мы не можем здесь сидеть все время, каждый год теряя вложенные деньги и занимая еще и еще. Мы с отцом уже готовы попробовать прожить как-то иначе. Я испытывал смешанные чувства, услышав это. Я хотел, чтобы родители были счастливы, а мама никогда не будет довольна своей жизнью на ферме, особенно при условии, что жить здесь приходится вместе с родней мужа. Я-то, конечно, вовсе не собирался становиться фермером, но со мной вопрос решен. Я буду играть в составе кардиналс. Но мысль о том, чтобы покинуть единственное родное для меня место, Несколько обескураживала. И еще я не мог себе представить, как я буду жить без папи и бабки. «Это будет очень здорово, Люк», продолжала мама по-прежнему шепотом. «Можешь мне поверить». «Думаю, да. А там холодно? На северах». «На севере», поправила она меня. «Да, зимой там много снега. Но я думаю, это тоже здорово. Будем лепить снежных баб и делать мороженое из снега. И у нас...» Будет настоящее Белое Рождество. Я припомнил истории, что рассказывал Джимми Дейл о том, как он смотрел все игры Детройт Тайгерс, как все там находят себе хорошую работу и покупают телевизоры, и что школы там получше. Но потом вспомнил его жену, эту гнусную Стейси с ее плаксивым, хныкающим голоском, и как я перепугал ее, когда она заседала в нашем сортире.